Глава 41. Под облаками. Через три дня после сделки консессионеров с монтером Мечниковым театр Колумба выехал в Тефлис по железной дороге через Махачкалу и Баку. Все эти три дня концессионеры, неудовлетворившиеся содержимым в вскрытых на машуке двух стульев, ждали от Мечникова третьего, последнего из колумбовских стульев, но монтер, измученный нарзаном, обратил все 20 рублей на покупку простой водки и дошел до такого состояния, что содержался в заперти в Бутафорской. «В этом и кислые воды, заявил Остап, узнав об отъезде театра. сочья лапа этот монтер имея после этого дела с теоработниками!» Остап стал гораздо суетливее, чем прежде. Шансы на отыскание сокровищ увеличились безмерно. В тефлесе сказал Остап, — нам нечего лениться. Нужны деньги на поездку во Владикавказ.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 Подвезенный автобусом к конторе закавто-промторга, Остап, однако, не поспешил записаться на место в машине. Оживленно беседуя с Ипполитом Матвеевичем, он любовался опоясанной облаками столовой горой и, находя, что гора действительно похожа на стол, быстро удалился. В Владикавказе пришлось просидеть несколько дней. Но все попытки достать деньги на проезд по военно-грузинской дороге или совершенно не приносили плодов,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 Сбор подаяний, произведенный Ипполитом Матвеевичем, принес за два дня тринадцать копеек. Тогда стап извлек из тайников своего походного пиджака колоду карт и, засев у дороги при выезде из города, затеял игру в три карты. Рядом с ним стоял проинструктированный Полит Матвеевич, который должен был играть роль восторженного зрителя, удивленного легкостью выигрыша. Позади друзей, в облаках, рисовались горные кряжи и снежные пики. Выиграет, — Красненькая выиграет, черненькая проиграет! — кричал Остап. Перед собравшейся толпой соплеменных гор, ингушей и осетинов в войлочных шляпах, Остап бросал рубашками вверх три карты, из которых одна была красной масти и две черной. Любому гражданину предлагалось поставить на красненькую карту любую ставку, Угадавшему Остап брался уплатить на месте. «Красненькая выиграет, черненькая проиграет. Заметил ставь, угадал, деньги забирай!» Горцев втишила простота игры и легкость выигрыша. Красная карта на глазах у всех ложилась направо или налево, и не было никакого труда угадать, куда она легла. Зрители постепенно стали втягиваться в игру, и Остап для Близира уже проиграл копеек сорок толпе присоединился всадник в коричневой черкеске, в рыжей барашковой шапочке и с обычным кинжалом на впалом животе. — Красненькая выиграет, черненькая проиграет! — запел Остап, подозревая наживу. — Заметил, ставь, угадал, деньги забирай. Остап сделал несколько пассов и метнул карты. — Вот она! — крикнул всадник, соскакивая с лошади. — Он красненькая! Я хорошо заметил! — Ставь деньги коцо, если заметил, — сказал Остап. — Проиграешь, — сказал Горец. — Ничего, проиграю деньги, заплачу, — ответил Остап. — Десять рублей ставлю. — Поставь деньги. Горец распахнул полы черкесски и вынул порыжалый кошель. — Вот красненькая. Я хорошо видел. Игрок приподнял карту. Карта была черная еще карточку спросил остап пряча выигрыш бросай остап метнул горец проиграл еще двадцать рублей потом еще тридцать горец во что бы то ни стало решил отыграться всадник пошел на весь проигрыш остап давно не тренировавшийся в три карточки и утративший былую квалификацию передернул на этот раз весьма неудачно отдай деньги крикнул Горец. «Что — Что? — закричал Остап. — Люди видели? Никакого мошенства? — Люди видели, не видели их дело. Я видел. Ты карту менял. Вместо красненькой черненькую клал. Давай деньги назад! — с этими словами Горец подступил к Остапу. Великий комбинатор стойко перенес первый удар по голове и дал ошеломляющую сдачу. Тогда на Остапа набросилась вся толпа. И Полит Матвеевич убежал в город. Вспыльчивые ингуши били Остапа недолго. Они остыли так же быстро, как остывает ночью горный воздух. Через десять минут горец с отвоеванными общественными деньгами возвращался в свой аул, толпа возвратилась к будничным своим делам, а Остап, элегантно и далеко сплевывая кровь, сочившуюся из разбитой десны, поковылял на соединение с Ипполитом Матвеевичем. «Да, — Довольно, — сказал Остап. — Выход один. — Идти в Тефлис пешком. В пять дней мы пройдем 200 верст. Ничего, папаша. Очаровательные горные виды, свежий воздух. Нужны деньги на хлеб и любительскую колбаску. Можете прибавить к своему лексикону несколько итальянских фраз, это уж как хотите. Но к вечеру вы должны насобирать не меньше двух рублей.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 С прожилками снега шел за ними верст десять. Путников обогнал сначала легковой автомобиль Зака Через полчаса автобус, везший не менее сорока туристов и не больше ста двадцати чемоданов. — Кланитесь к Азбеку! — крикнул Остапов в догонку машине. — Поцелуйте его в левый ледник! После автомобилей долго еще в горах пахло бензинным перегаром и разогретой резиной. Звонка бренча обгоняли путников арбы горцев.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 «Коля и Мика. Июль 1914 года. Незабываемое зрелище. Обратите внимание на художественность исполнения. Каждая буква величиною в метр и нарисована масляной краской. Где вы сейчас, Коля и Мика?» Задумался Ипполит Матвеевич. «Где вы, Коля и Мика? И что вы теперь, Коля и Мика, делаете?» Разжирели, наверное постарели небось теперь и на четвертый этаж не подымитесь не то что под облака имена свои рисовать где же вы коля служите плохо служится говорите золотое детство вспоминаете какое же оно у вас золотое эта пачка не та ущелье вы считаете золотым детством коля вы ужасный и жена ваша мика противная женщина хотя она виновата меньше вашего. Когда вы чертили свое имя, вися на скале, Мика стояла внизу на шоссе и глядела на вас влюбленными глазами. Тогда ей казалось, что вы второй Печорин. Теперь она знает, кто вы такой. Вы просто дурак. Да, да, все вы такие. Ползуны по красотам. Печорин, Печорин, а там гляди по глупости, отчета что-то сбалансировать не можете. Киса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 Тут отец Федор, уже торжествовавший победу, увидел прыгавшего по скале Бендера. Технический директор спускался вниз, крича во все горло, «Дробясь мрачные скалы, кипяды пенятся валы!» Великий испуг поразил сердце отца Федора. Он машинально продолжал держать предводителя за горло, но коленки у него затряслись. «А-а-а! Вот это кто!» — дружелюбно закричал Остап. «Конкурирующая организация!» Отец Фёдор не стал медлить. Повинуясь благодетельному инстинкту, он схватил концессионную колбасу и хлеб и побежал прочь. — Бейте его, товарищ Бендер! — кричал с земли отдышавшийся Полит Матвеевич. — Лови его! Держи! — Остап засвистал и заулелюкал. — кричал он, пускаясь вдогонку. — Битва при пирамидах или Бендер на охоте? Куда же вы бежите, клиент?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 И из замка Тамары неслись страстные крики. Там жили совы. — Снимите меня! — жалобно кричал отец Фёдор. Он видел все манёвры концессионеров. Они бегали под скалой и, судя по жестам, мерзко сквернословили. Через час легший на живот и спустивший голову вниз отец Фёдор увидел, что Бендер и Воробьянинов уходят в сторону Крестового перевала. Спустилась быстрая ночь.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 Ночью он увидел царицу Тамару. Царица прилетела к нему из своего замка и кокетливо сказала. — Соседями будем, матушка, — с чувством сказал отец Фёдор. — Не корости ради. — Знаю, знаю, — заметила царица, — а только мы волею пославшие тебя жены. — Откуда же вы знаете? — удивился отец Фёдор. — Да уж знаю. — Заходили бы, сосед. В шестьдесят шесть поиграем, а? — Она засмеялась и улетела, пуская в ночное небо шутихи. На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. «Птицы — Птицы! — говорил он им звучным голосом. — Покайтесь в своих грехах публично! На четвертый день его показывали уже снизу экскурсантам. — Направо замок Тамары, — говорили опытные проводники, — А налево живой человек стоит, чем живет и как туда попал, тоже неизвестно. — И дикий же народ, — удивлялись экскурсанты, — не дети гор. Шли облака. Над отцом Федором кружились орлы. Самый смелый из них украл остаток любительской колбасы и взмахом крыла сбросил в пенящийся терек фунта полтора хлеба. Отец Федор погрозил орлу пальцем и лучезарно, улыбаясь, прошептал.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 и будешь ты царицей мира подруга вечная моя и суровый кавказ многократно повторил слова эмю лермонтова и музыку а рубинштейна не корости ради сказал отец федор брандмейстеру а токва хохочущего священника на пожарной колеснице увезли в психиатрическую лечебницу